Глава 17. Альбина Вчерашний вечер в тихом и уютном кафе запал в памяти надолго. Но, наверное, больше меня удивило то, что Дамир легко и без проблем поддержал меня, смог быстро найти место, в котором буду чувствовать себя уверенней. Шикарное заведение встретило нас тихой и какой-то плавной музыкой. Круглые столики, которых было не так много, как в ресторане, были разбросаны друг от друга на приличном расстоянии. И, что самое главное, на нас никто не смотрел. Люди, отдыхающие здесь, просто наслаждались тихой и уютной атмосферой. Беседовали, смеялись или просто ужинали. Над каждым столиком висела красивая лампа, напоминающая чашу. Она и была тем самым предметом, который хотелось рассматривать. Не очень яркий свет от нее расходился над столиком, захватывал мягкие стулья с высокой спинкой и потом рассеивался. Таким образом, между проходами было чуть темнее. Мне понравилось, что мы сидели в стороне других, да еще и на втором этаже. В панорамном окне, начищенном до блеска, отражался вечерний город и часть нашего зала. Наверное, днем или утром тут открывался шикарный вид на реку и набережную, где можно гулять и отдыхать как в одиночестве, так и в большой компании. Но и сейчас панорама завораживала. Ну и порадовала кухня. Не изысканная и экзотическая, а вполне доступная и понятная всем. Даже не возникло проблемы, чтобы сделать заказ самостоятельно. А это, на мой взгляд, очень хороший знак. Да и сами блюда оказались изумительными. Буквально таяли во рту. Хотелось мурчать, как кошка, и жмуриться от удовольствия. Даже серьёзный разговор не расстроил. Хоть я и не очень хотела рассказывать о том, что же на самом деле произошло в палате Миланы. Но, с другой стороны, отец девочки имел право знать. Я ведь сиделка, которая не только заботится о комфорте и должном уходе за ребенком, но и о его безопасности. После такого заведения было вдвойне приятно возвращаться в тихую и уютную квартиру, которая встретила тишиной. Здесь у меня возникло чувство защищенности, чувство того, что нахожусь на своем месте. Впервые все проблемы как-то сошли на нет. Наверное, я даже была готова встретиться лицом к лицу с Сочимом, но опять-таки по факту может оказаться все совершенно по-другому. Новый день ничем не отличался от других, только, пожалуй, запомнился добрым утром, которая встретила меня приготовленным завтраком на столе и чашкой ароматного чая. Дамир Игнатович сам все сделал и накрыл на стол. Эта его неожиданная забота открыла мне глаза на то, что передо мной обыкновенный человек со своими желаниями и интересами, со своими слабостями, только более выносливый и сильный, умеющий встречать проблему лицом к лицу, не пасовать перед трудностями. мир сегодня с самого утра был с доченькой, а вот я занималась своей основной работой. Благо, ее было достаточно, и прохлаждаться, забивая голову лишними мыслями, не было времени. Ближе к обеду, когда за последним клиентом закрылась дверь, я уселась за стол, но вздрогнула, так как показалось, что в окошко что-то стукнулось. Пожав плечами, поднялась со своего места и открыла жалюзи. За окном, как и думала, никого не обнаружила. Двор был чистым и свободным. Наверное, это птицы стали биться ко мне, хотя подобного раньше не наблюдалось. Однако прекрасно помню, как лаврач любил подкармливать пернатых гостей на своем подоконнике, сыпая им крошки в небольшие кучки. Наверное, птицы и ошиблись окном. Закрыв жалюзи, потянулась, почувствовав, как растягиваются мышцы спины, улыбнулась сама себе в зеркало и поспешила в палату к Милане. Сегодня девочка очень была рада видеть отца. Однако не забыла уточнить, когда же к ней приду и я. Идя по коридору, обратила внимание, что Захара у дверей палаты не было. Странно, он всегда был на посту. Что же случилось сегодня? Но до двери я так и не дошла, точнее дошла, но застыла. Захар находился в палате и сейчас с кем-то разговаривал. Хочу заметить, довольно тихо. Но оставленная приоткрытая дверь позволила мне неосознанно подслушать весь разговор. «Уточни информацию», — попросил мужчина. «Двое неизвестных ходят по территории клиники?» «Так». «Мужчина около пятидесяти и молодой парень?» «Я даже срослась дверью, боясь что-то пропустить». «И чем тебя смущает эта парочка?» «Ах, вон что, понял». Я не поняла, о чем именно говорит мужчина и его таинственный собеседник, но насторожилась и подобралась. Альбине ничего не говорить и держаться непринуждённо. «Принято». Вот только после этих слов я резко отскочила от двери, прижалась спиной к холодной стене и медленно, чтобы не издавать лишних звуков, стала пробираться в сторону туалета. Мне бы рвануть на свое рабочее место, но мозг отказывался думать, он лишь анализировал сказанное. И по всему выходило, что меня нашли, за мной пришли. И мужчина пятидесяти лет мог быть отчим, которого, как и думала, выпустили раньше. Осторожно открыла дверь небольшого помещения и трясущимися руками отвинтила кран с холодной водой. Раза два пыталась умыться, да вода из ладоней попросту выплескивалась, так сильно меня трясло. Отражение в маленьком зеркале было ужасным и пугало даже меня. Бледная с испуганными глазами, с поджатыми в тонкую линию губами, я была похожа на загнанного зверька, который попал в капкан или угодил в ловушку. Не знала, за что хвататься и куда бежать. Я не знала, как правильно поступить, рассказать о том, что слышала или нет. С превеликим трудом выровняла дыхание и перекрыла воду. Еще раз посмотрела на себя и, тряхнув головой, вышла из уборной. Захар, как ни в чем не бывало, стоял на посту у двери, а возле другого конца коридора заприметила движущуюся ко мне фигуру Дамира. Мужчина вез дочку с процедур, и они о чем то негромко разговаривали. Интересно, папа Миланы знает о том, что на меня вышли, или нет, расскажет или скроет. Вопросов было более чем достаточно. Я на ватных ногах дошла до палаты и выдавила из себя приветливую улыбку. Спрятав все еще трясущиеся руки в карман халата, я еще раз поздоровалась с мужчинами и прошла вслед за Дамиром. Стоило только за спиной закрыться двери, как Милана обрадовала меня новостью. А у меня будет новое занятие! «В бассейне!» «Это же отлично!» — поддержала девочку, хотя на душе было так отвратительно и неприятно, что хотелось просто сбежать. «Значит, ты уже совсем скоро сможешь делать первый шаг!» «Да, в нашем центре был и он. Немного меньше обычного, всего на четыре человека, которые могли бы заниматься никому не мешая, но он был. А значит, пользоваться им было не просто можно, но и нужно». Пока девочка рассказывала, как ждет новых занятий, Захар попросил Дамира Игнатовича выйти переговорить, а я, закусив губу, приступила к легкому расслабляющему массажу, лишь бы как-то скрыть волнение, которое уже целиком и полностью охватило меня. Чего я ожидала от мужского разговора? Как минимум того, что меня ведут в курс дела. Но Дамир вернулся хмурым, залегшей между бровями складочкой, косо на меня посмотрел и промолчал. Он даже не намекнул, не предложил выйти, он молча на меня смотрел и, отвернувшись к дочери, стал с ней о чем то беседовать. Что почувствовала в те секунды? Разочарование, неприятное давящее чувство в груди и утерянное доверие. «Я сегодня с дочкой буду», – пробубнил мужчина, даже не посмотрев в мою сторону. А я попрощалась с Миланой, поцеловал ее в щеку и вышла к жизнерадостному Захару. на лице которого не было ни грамма разочарования или печали. Он умел держаться до последнего. Молодец. «Домой?» — спросил охранник, чуть ли не пританцовывая от нетерпения. «Если Дамир Игнатович остается, то да», — беспечно пожала плечами и пошла к своему кабинету. Привычно делая отработанные годами движения, я переоделась, погасила свет и закрыла кабинет. Словно заведенная кукла шла за внушительной фигурой Захара, пока мужчина не посадил меня в свою машину. Вот тут усталость, которая неожиданно свалилась на меня, дала себя себе знать. Отвернувшись к окну, впервые подумала о том, что делать дальше. Мой план по переезду состоялся, но вот проблема снова маячит на горизонте. Дальше-то что? Когда машина остановилась прямо у подъезда, нисколько не удивилась. Точно так же, как и не придала значения гений, который лично помог выбраться из транспорта, с сомнением посмотрел сначала на меня, потом на Захара. И только когда дождался отрицательного ответа на свой немой вопрос, повел меня в квартиру, где самолично закрыл на все замки и попросил из дома не выходить. «Ха-ха! Здравствуй, давящее чувство одиночества, которого так давно не было! Ты по мне соскучилась? Странно!» Мне без себя было очень даже хорошо. Включив свет в кухне, я стала у открытого холодильника, думая о том, что же приготовить. Да, сейчас мне не хотелось забиваться в угол. По крайней мере, первые три часа точно, а значит, займусь готовкой. Потом, если будут силы, пройду в свою комнату, не буду включать свет, а просто в темноте дойду до окна и удобно устроюсь на подоконнике, чтобы смотреть в опустевший двор и думать о том, обо всем просто думать